Дайна Джеффрис. «Ночной поезд на Маракеш». Читает актриса Евгения Витте. Пролог. «Ночной поезд с грохотом и лязганьем набирал скорость, и девушка, оказавшаяся на пороге новой жизни, затаила дыхание. Пути назад нет. Стук вагонных колес, тук-тук, таки-так» отдавался в голове, заставляя вибрировать тело. Она возлагала большие надежды на это путешествие, на свою питавшуюся надеждой мечту. Но сейчас все вокруг казалось чужим и инородным. В купе, поначалу пахнувшем корицей и мятой, мало-помалу начало вонять потом, маслом и какой-то тухлятиной. И пока поезд мчался в ночи, громыхание и стук колес становилось лишь громче. Зажав уши руками, она желала унять мучительный грохот, однако по мере того, как поезд разгонялся, шум этот становился вездесущим, а когда вагон трясло, подвесная койка опасно кренилась. Девушка отчаянно цеплялась за край, хищный звук паровозного свистка, пронзающий жаркую тьму, нагонял на нее страх. Раскаленный воздух, становился все более соленым. У нее сжало горло. И тут же нахлынули воспоминания. Мгновения прошлого безжалобно стучали в мозгу в такт со стуком колес. Девушка пыталась заснуть, чтобы оставшиеся часы пролетели быстрее, однако все тело горело точно в огне. Она прислушалась к дыханию спящих рядом людей, пытаясь успокоить сумятицу мыслей, Но когда ненадолго впадала в забытье, ей снились голодные создания, царапающие прутья своих клеток, а еще все то, что она безуспешно пыталась забыть. И так час за часом. Ее мозг отупел, в голове стало темно, и тут громкий скрежет тормозов возвестил о том, что в конце туннеля забрежил свет. Слава Богу! Поезд прибыл на центральный железнодорожный вокзал Маракеша, и она, смахнув слезы облегчения, взяла себя в руки. Ведь она получила то, что хотела. Не так ли?